Кисти переходили из рук в руки, и, несмотря на насмешки и издевательства, возникла даже определенная система работы единой командой. Я сидел под деревом с остальными мексиканцами, наблюдая за трансформацией задней веранды. Потом вернулся папе на тракторе. Он поставил его возле сарая и некоторое время наблюдал за работой издали. Потом сделал широкий круг перед домом. Трудно было сказать... Одобряет он эту затею или нет? Но, как мне показалось, это уже не имело никакого значения. Походка его утратила упругость. Он шел, как будто куда глаза глядят. Сейчас папе являл собой пример фермера-неудачника, врачно предвкушающего потерю очередного урожая. Вернулись с огорода родители с корзинами, полными овощей. «Очень напоминает Тома Сойера», — заметила мама. «А это кто?» «Вечером расскажу тебе эту историю». Они поставили корзины на веранде, стараясь не испачкаться в свежей краске, и пошли в дом. Все взрослые собрались на кухне, и я подумал, что они обсуждают нашу с мексиканцами работу. Потом появилась бабка с кувшином чая со льдом и подносом со стаканами. Это был хороший знак. Мексиканцы устроили перерыв и выпили холодного чаю. Поблагодарив бабку, Они немедленно принялись пререкаться, кому теперь достанутся кисти. По мере приближения вечера солнце все больше пробивалось сквозь облака. Иногда даже наступали такие моменты, когда оно светило во всю мощь, а воздух был теплым, почти как летом. Мы, конечно же, все время поглядывали на небо в надежде, что дождевые тучи уходят наконец из Арканзаса, не собираясь возвращаться, по крайней мере, до весны но потом вновь становилось темнее и прохладнее. Тучи одерживали вверх, и мы все это прекрасно понимали. Мексиканцы скоро уедут с нашей фермы, как уже уехали спруилы. Нельзя ожидать, чтобы люди целыми днями сидели и только смотрели на небо, стараясь уберечься от воды и ничего при этом не зарабатывая. К вечеру краска была вся израсходована. Задняя часть дома, включая веранду, была покрашена и разница между ней и фасадом стала просто поразительной. Сверкающие белизной доски резко контрастировали с неокрашенными, оставшимися в углу. Завтра мы навалимся на западную стену при условии, что мне удастся разжиться краской. Я поблагодарил мексиканцев. Они рассмеялись и пошли к себе в амбар, продолжая смеяться. Сейчас они напекут себе тортилий, съедят их, и пораньше улягутся спать в надежде, что завтра смогут снова собирать хлопок. Я уселся на траву, восхищаясь результатами их работы и не испытывая никакого желания идти в дом, поскольку взрослые пребывают в скверном настроении. Они, конечно, постараются улыбаться и даже придумают что-нибудь смешное, но на самом деле они здорово обеспокоены. Жаль, что у меня нет брата, старшего или младшего, роли не играет. Родители хотели завести еще детей, но с этим возникли какие-то проблемы. А мне был нужен друг, еще один мальчишка, с кем можно было бы разговаривать, играть, делить секреты. Мне уже надоело быть единственным малышом на нашей ферме. И еще я скучал по Телли. Пытался распалить в себе ненависть к ней, но из-за этого ничего не получалось. Из-за угла вышел папе и стал изучать только что выкрашенную стену. Я никак не мог определить, доволен он или нет.